Глава двенадцатая Вернувшись домой, Тристан услышал, как его сестра Сара разговаривает в гостиной со своим женихом Гэри. Он надеялся, что квартира останется в его полном распоряжении и он сможет спокойно обдумать встречу с Геррентом. Коридор вел в маленькую гостиную. Каждый дюйм, включая мебель, был заставлен коробками с алкоголем из дьюти-фри. Сара и Герри сидели в углу за обеденным столом и составляли план рассадки гостей на свадьбу. Фоном работал телевизор. «Привет, Крис!» «Не против, если моя подруга с работой Джорджина сядет за главный столик рядом с тобой?» — спросила Сара, отрываясь от плана. «Круто!» — ответил Тристан. Он достал из кармана телефон с бумажником и положил их в вазу на каминной полки. «Привет! Как дела?» — обратился он к Гэри. «Не могу жаловаться. Я проведу вот с ней всю оставшуюся жизнь», — сказал Гэри, целуя Сару. Она отпихнула его, нацарапав что-то карандашом на плане рассадки. «Хорошо, запишу Джорджину пока карандашом. На всякий случай». добавила она. Тристан протиснулся в крошечную кухню и достал из холодильника банку Кока-Колы. «На какой случай?» — спросил он, возвращаясь в гостиную. «На случай, если ты вдруг решишь кого-нибудь пригласить», — ответила Сара и откинулась на спинку стула, собирая волосы в хвост и позволяя Гэри поцеловать тебя в щеку. «А что насчет Кейт?» «Я не допущу, чтобы эта женщина явилась в качестве почетного гостя», — отрезала Сара. «Кейт не будет почетным гостем. Она мой босс и мой друг. Тристан, эта свадьба стоит двадцать семь с половиной плюс НДС за тарелку», сказала Сара, постукивая карандашом по плану рассадки гостей. «Мы и так очень щедры. К тому же будет бесплатный бар», добавила она, указывая на заставленную коробками комнату. «Кейт не пьет», заметил Тристан. «Нет, но она привлечет лишнее внимание». «Даррен с работы одержим детективами, и люди могут подумать, что ты ее хахаль». «Я ей не хахаль. Я не хочу тратить весь вечер на то, чтобы доказывать это людям. Я хочу, чтобы они восхищались моим платьем, которое тоже недешево. К тому же такая вещь надевается раз в жизни». Гэри посмотрел на Дристана и смущенно поднял брови. Ему уже сорок, на пятнадцать лет больше, чем Саре. Когда Саре впервые встретила Гэри, Его волосы уже начали сидеть, но теперь они всегда были черными. Он стал носить ботинки на чуть большем каблуке. Гэри был на голову ниже Сары. «Я собираюсь принять душ», — сказал Тристан. «Не забудь включить обогреватель», — крикнула Сара ему вслед, когда он поднимался по лестнице. Тристан услышал, как Гэри шепчет ей, чтобы она успокоилась. «Нет, Гэри, это моя свадьба, и я не собираюсь идти на компромиссы». Когда двадцать минут спустя Тристан вернулся, Сара и Гэри уже закончили с планом и сидели на диване перед телевизором. Они выжидающе смотрели на него, Сара ухмыльнулась. «Что?» — спросил Тристан, протискиваясь мимо коробок на кухню, чтобы взять тебе что-нибудь поесть. «Пока ты был в душе, звонил твой телефон», — сообщила Сара. «Это была Кейт?» — спросил он, надеясь, что у нее появились какие-нибудь новости. лицо Сары на мгновение вытянулось. «Нет, не Кейт. Я не узнала номер, поэтому сняла трубку. Подумала, вдруг что-то срочное. Это была Магдалена». «А, точно». Тристам вспомнил, что она обещала позвонить. По голосу показалось, что это итальянка. «Она и есть итальянка». Она спрашивала, не мог бы ты ей перезвонить насчет кофе. Продолжала Сара, теперь уже почти в экстазе от радости. «Хорошо, спасибо. Кто она? И где вы познакомились? У вас все серьезно, она красивая, по голосу показалась красивой, правда, Гэри?» «Я не слышал, ведь это ты с ней говорила, а не я», — сказал Гэри. Сара быстро взглянула на него. «Поверь мне, Гэри, она казалась красивой по голосу, и Тристан тоже привлекателен, говорю. Это как его сестра, поэтому жду, что на него клюнет кто-то такой же красивый». Гэри усмехнулся. «Спасибо», — ответил он. «Что? Ну, раз ты красивая, значит, и я ничего». Сара проигнорировала его и повернулась к Тристану. «Расскажи нам о Магдалене». «Это профессор с работы. Она попросила у меня номер телефона», — пояснил Тристан. «Профессор? Перезвони ей», — велела Сара, протягивая Тристану телефон. «Можно мне допить чай?» Поинтересовался он, раздраженный тем, что Сара сует свой нос не в свое дело. Ему хотелось спокойно попить с Магдаленой кофе, и решить, что он к ней чувствует. «Говорю, как женщина. Я не люблю, когда мужчины морочат голову. Гарри никогда со мной не игрался, правда, Гарри?» Гарри открыл было рот, чтобы что-то сказать, но она уже возилась с телефоном Тристан. «Я сказала ей, что ты перезвонишь. Вот, уже пошел вызов». Тристан схватил телефон и отменил звонок. «Господи! Отвали, Сара!» Он вышел из комнаты, обулся, схватил в прихожей пальто и закрыл за собой входную дверь. На крыльце он съежился. Было уже холодно и темно. С моря дул ветер. Тристан набрал номер, прикрыв ладонью трубку. Магдалена сняла трубку после нескольких гудков. «Алло, спасибо, что перезвонил», — произнесла она. Твоя сестра всегда так старательно отвечает на чужие звонки. Прости. Я был в душе. Извинился он. Последовала пауза. Он уже собирался спросить ее о водохранилище «Черные пески», когда она нарушила молчание. Знаю, что предлагала Старбакс, но не хочешь сходить в кино. Я настоящая фанатка Дэвида Линча. В воскресенье вечером в Комадоре показывают голову ластик. «Да, было бы здорово», — ответил Тристан. «Напиши мне свой адрес, а я заеду за тобой в 7.30», — сказала Магдалена и повесила трубку. Он мгновение смотрел на телефон, чувствуя себя неуверенно. Теперь это было официальное свидание. Он перешел дорогу и спустился по ступенькам на набережную. Почему-то он чувствовал себя очень одиноким рядом с людьми, которым не нужно скрывать свои эмоции. Сары и Гэри сводили его с ума. Но он завидовал тому, что они себя не сдерживают. Он прогуливался по темному пляжу, слушая, как волны бьются о гальку и наслаждаясь окружавшей его темнотой в недосягаемости уличных фонарей с набережной. Стоило ему дойти до другого конца пляжа, как зазвонил телефон, заставив подпрыгнуть от неожиданности. Это была Кейт. — Трис, ты дома? — спросила она. — Нет, а что? — Только что начались местные новости. Самый первый репортаж о том, что Герринт арестован за убийство Саймона Кэндалла. Тристан, не отключая телефон, поспешил в забегаловку в конце набережной, где всегда работал телевизор. В кафе было почти пусто. Он заказал чашку чая, сэндвич с беконом и попросил официанта переключить канал на ITV News. Он смотрел, как сменялись кадры, на которых Герринт в наручниках вылезал из полицейской машины и его вели в полицейский участок Эксетера. Показали фотографию Саймона Кэндала с одного из его соревнований по плаванию. Полиция арестовала двадцатилетнего летнего Геррента Джонса в связи с убийством Саймона Кэндала и изъяла имущество, которое, по их мнению, имеет отношение к убийству. В этот момент показали офицеров, походящих из подъезда многоквартирного дома с походным снаряжением, а также крупный план колышков для палаток в прозрачном пакете для улик. Также была обнаружена куртка, которая, по мнению полиции, содержит следы крови жертвы. Саймон Кэндл и Геррин Джонс находились в лагере возле черных песков в ночь на 27 августа, когда Саймон Кэндл пропал без вести. Позже его тело было найдено в водохранилище Черные пески. В репортаже также показали кадры пустого лагеря и вид на водохранилище со стороны электростанции. В конце репортер возле полицейского участка Эксетера зачитал номер телефона, по которому можно позвонить и сообщить дополнительную информацию. «Как-то быстро они справились», — заметил Тристан. «Ага, быстро», — протянула Кейт на другом конце провода. «Тот, кто его арестовал, хотел, чтобы информация стала достоянием общественности». «Довольно убедительно», — произнес Трестан. «Принесли сэндвич с беконом», но голод куда-то испарился. Колышки для палаток положили в пакет и принесли мимо телекамер. Как думаешь, они забрали куртку с кровью Саймона на рукаве? «Стоит полагать, что да, если полиция сообщила СМИ об образце крови на одежде Геранта», — ответила Кейт. «А как такое вообще возможно? Я думал, что полиция должна держать детали дела в секрете. Это управляемая утечка». Полиция использует прессу, чтобы обставить все в нужном свете. «Разве дела об убийствах в этом нуждаются? Я думал, все зависит только от фактов», — удивился Тристан. «Так и должно быть, но происходит что-то странное». Они быстро признали смерть Саймона несчастным случаем, но когда я попросила Алана Хексома просмотреть отчет о вскрытии, он заметил что-то подозрительное, все изменилось. И это показное расследование убийства. Они позаботились о том, чтобы камера новостей засняли колышки для палаток, потенциальные орудия убийства. Уверенно они надеются, что нищий Герайнт не сможет позволить себе достойное юридическое представительство. Если колышки от палатки лежали в пакете в квартире Герайнта, тогда все материалы для судебной экспертизы должны быть сохранены, если только их не почистили. сказала Кейт. «Уверен, Лин будет счастлива. Полагаю, они изменили причину смерти с несчастного случая на убийство. Именно этого она и хотела», — сказал Тристан. «Знаю, но я не хочу брать ее деньги. Не думаю, что это хоть как-то объяснит произошедшее. Скорее, вызывает еще больше вопросов», — произнесла Кейт. Закончив разговор, Тристан уставился на свое отражение в окне кафе, Он подумал о том, как ему повезло по сравнению с Герантом. Это позволяло реально взглянуть на собственные проблемы. Каково быть подозреваемым в убийстве? Он содрогнулся.